Алекс Орлов. Фактор превосходства. Через четыре года после появления Джима Симмонса и Тони Тайлера в рядах конкуртов, их основные силы сумели приблизиться к одной из главных опорных баз дифта планете Лакарт. Еще совсем недавно такой успех конкуртов казался невозможным, но несколько успешных наступлений одной стороны и допущенных ошибок другой – привели к тому, что конфликт приблизился к возможному завершению через полное уничтожение Империи Дифт. Глава 1 До отстыковки десантного модуля от космической базы «Эль Куратор» оставалось несколько минут. Две сотни легких рейдеров выстроились в колонны и дремали отключенные до момента высадки. А Джим и Тони, формальные командиры этого отряда, получали последние наставления генерала Знерка, очень ценного перебежчика с Дифта. С тех пор, как дела у конкуртов пошли лучше, перебежчики стали частым явлением, поскольку в этой войне пленных не брали. Итак, вам нужно искать большое голубое корхо, я хочу сказать, здание. В нем должно быть 14 или 16 этажей. Хранилище может быть расположено недалеко от генераторного зала. Значит, ищите подвальные помещения и подземные ярусы. А можем ли мы использовать местное население в качестве информаторов? Спросил Джим. Они говорят на формате? Им доступны не все уровни формата, но объясниться с ними вы без сомнения сможете. Я полагаю, вы надеетесь на встречу с персоналом лаборатории. «Да, из нескольких сотен сотрудников кто-то должен был выжить, хотя бы охранники». «Не думаю», – покачал своей непропорциональной головой Знерк. «Зачистку проводил отряд Ксара, это императорский резерв. Он все делает на самом высоком уровне. И все, что вы сможете найти, это лишь биологические следы, но ничего более». Думаю, что все эвакуированное население города уничтожено. По крайней мере, такой приказ отряду Ксара был отдан из дифта. Щелкнули магнитные расцепители, и десантный модуль начал двигаться по направляющим. Однако Знерк к выходу не торопился, у него еще было время. «Насколько они воинственны, сэр? Нужно ли нам быть с ними на стороже?» поинтересовался Тони, пытаясь еще немного удержать Знерка на борту модуля. «Они осторожны, но поведение зависит от ситуации». В следующее мгновение Знерк исчез из модуля, оставшись таким образом на станции, и предоставив Джиму и Тони случай, в который раз подивиться возможностям существа глубокого форматирования. «И как он это делает?» – покачал головой Джим. «Просто фантастика!» – согласился Тони. «Зато, я думаю, с сексом у него не очень». «Ясное дело!» – ухмыльнулся Джим и, загородив собой Тони, быстро вставил в разъем его передатчика кусок пластика. Затем повернулся, как будто посмотреть на рейдеров. И в этот момент уже Тони, незаметно для внешних наблюдателей, заблокировал куском пластика его передающий блок». Посторонние уши в этой операции им были не нужны.